— Вы это должны прекрасно знать, сударыня Баттиса, — ответил Стэнио с горечью. — Так как я открыл тайну ваших ночей, и я знаю, что вы не читаете, что вы не спите, что вы не молитесь, я знаю, что вас так же пожирает скука. — Грусть пожирает меня, а не скука, — ответила Лелия с откровенностью, разбившей гордость Стэнио. — Грусть, — произнес он с удивлением, — вы признаетесь в этом? Уда, видя вас такой спокойной, я должен был понять, что вы тихо и терпеливо таите, как прежде, отчаяние в вашей груди. Бедная Леле. Да, бедная Леле, сказала Баттиса. Я заслуживаю быть названной так, а между тем я обладаю великими богатствами, великими надеждами, великими утешениями. сознанием того, что я поступила так, как должна была поступить, уверенностью в Боге, покровителе несчастных, и развитием священных радостей, на которые может рассчитывать отрешившаяся душа. Но вы страдаете, Лелия, произнёс Стенньо, всё более и более удивляясь её искренности. Значит, вы ещё не вполне отрешились. Вы не чувствуете тех радостей, которые понимаете. Значит, этот Бог, защитник несчастных, не милостив к вам. «Значит, спокойствие вашей совести не даёт достаточно счастья». «Я не удивляюсь, что вы меня спрашиваете об этом», — ответила Лелия, «так как вы ничего не знаете об этих вещах, и в вас должно возникать некоторое любопытство узнать их. Сейчас я вам объясню». Она сделала ему знак отойти от неё, так как он ходил рядом с ней. Он не смел не повиноваться этому жесту, в котором был какой-то сверхъестественный авторитет. Она тоже отдалилась, я, перевшись локтем о край окна, заговорила встое и устремив на него пристальный, уверенный взгляд. Я не хочу вас обманывать, сказала она ему. Я чувствую, что эти слова, которыми мы обмениваемся с вами в этот час, имеют в себе нечто торжественное, что не в моей власти разрушить. Если Бог допустил, чтобы вы беспрепятственно проникли в святилище моего покоя, Если он открыл вашему искреннему или пошлому любопытству мучительную тайну моих бессонных ночей, очевидно ему угодно, чтобы вы узнали мои мысли, и вы узнаете их, чтобы сделать из них то употребление, которое Бог предвидел и приказал. Гордость, которую я проповедую, которой учу и которую практикую, я знаю, это есть предмет вашего отвращения и негодования. Вы боритесь с ней в ваших речах, В ваших стихотворениях даже здесь, в моей скромной школе, но вы боретесь с ней у слабыми аргументами, Стеню. Вы говорите, что моя дорога вовсе не ведёт к счастью, что я сама первая жертва этой непобедимой гордости. Вы ошибаетесь, Стеню. Я жертва вовсе не гордости, а отсутствия привязанностей, которые составляют жизнь души. Жизнь души в Боге есть небесное существование. но ее недостаточно, потому что она не может существовать непрерывно и вечно. Бог нас любит и имеет в себе ежечасно. Мы также любим Его и имеем в себе, но мы не ощущаем, как Он ежечасно, эту жизнь Вселенной, которая в нем естественно и необходима, а в нас случайно, необыкновенно, вызвана усердной молитвой. Бесконечная любовь есть жизнь Бога, Жизнь человека состоит из бесконечной любви, имеющей своим предметом Бога и Вселенную, и из любви конечной или земной, имеющей своим предметом души человеческие, соединенные с сознанием человеческого существа. Эта ассоциация есть любовь, брак, поколение, семья. Когда человеческое существо отказывается от этих необходимых элементов своего существования, оно страдает, оно чахнет, Оно живёт лишь наполовину. Конечно, ему остаётся прибегающим величие Бога, но слабое и ограниченное, оно теряется в этом величии и чувствует себя в нём поглощённым, стёртым, уничтоженным, подобно атому среди звёзд. Иногда это поглощение объяняет восхитительно божественно. Оно состоит в молитве и в созерцании, в блаженных восторгах, о которых никакая земная радость не может дать понятия. Но они редки, они быстро испаряются и не возвращаются по первому крику нашего страдания. Они редки, потому что наша душа, несмотря на все свои усилия для того, чтобы почувствовать их, должна дойти до такого состояния могущества, до которого нелегко подняться человеческой природе и нелегко удержаться в нём. Они мимолетны, потому что Господь не позволяет нам в этой жизни переходить из существования человеческого в существование ангельское. Мы должны претерпеть нашу суровую судьбу, и наше пилигримство в земной жизни должно совершиться при тяжелых условиях. И в строгости своей Господь добр и милосерд к нам. Он позволил иметь нам на земле нежные, сильные и исключительные привязанности – но ему угодно, чтобы осветить эти привязанности, требовать, чтобы они облечены были в характер величия, справедливости и божественности, посредством которых они напоминали бы небесную любовь, потому что они в ней берут своё начало и с ней сливаются. Без неё они материализуются, похучаются, угасают, потому что божественная любовь не вдохновляет их и не управляет ими. Таким образом, когда поколения развращаются или засыпают, когда прогресс справедливости унижается, когда законы не гармонируют более с потребностями этого процесса, и сердца делают тщетные усилия жить согласно свободе, составляющей искренность и верность привязанностей, Бог отнимает у земной любви луч, который её освещал. Благородные инстинкты человека спускаются до уровня животного. Священные тайны геминея совершаются в грязи или в слезах. Страсти становятся остры, ревнивы, смертельны, аппетиты грубы, нечистые, подлые. Любовь делается оргией, брак торгом, семья острогом. Тогда закон порядка составляет муку и агонию. Закон беспорядка, то есть самоубийство, прибежище. Итак, мы живём среди этого беспорядка с тенью Вы потому, что окунулись в разврат, а я потому, что заключила себя в монастырь. Вы в силу того, что злоупотребляете существованием, я же в силу того, что отказываюсь существовать. Мы оба нарушили божественные законы, потому что жили среди законов человеческих, которые позволяли нам понимать друг друга и любить друг друга. Природосотки вашего воспитания Привычки вашего ума, пример человечества, постановления законов дали вам передо мною права превосходства и обладания, утвердить которые могла лишь одна моя воля, но моя воля их не утвердила, боясь неминуемого злоупотребления, в которое вовлекли бы вас данные вам надо мной преимущества. Возьмем хотя бы одно из ваших исключительных прав – То, что общество мне дало, мне никакой гарантии против вашей неверности, и наоборот, оно дало вам против моей самые унижающие моё достоинство гарантии. Не говорите, что мы могли бы стать выше этого общества, пренебрегать его постановлениями, вступив в союз, свободный от всех формальностей. Я сделала этот опыт, и знаю, что он невозможен, так как при таких отношениях женщина не менее, чем в браке, может быть подругой и равной мужчине. Интересы противоположны. Мужчина считает свои более драгоценными и более серьёзными. Нужно, чтобы женщина пожертвовала своими и обрекла себя на полную преданность, не ожидая возможного вознаграждения со стороны мужчины. Так как мужчина держится общество, что бы он ни делал, он не может уединиться, а общество отвергает незаконные связи. Следовательно, существование женщины должно совсем исчезнуть, поглотиться существованием мужчины, а я хотела сама существовать. Я не могла, я предпочла отделить мое существование и лучше пожертвовать моею частью человеческой жизни, жизни божественной, чем потерять и ту, и другую в напрасной и тяжелой борьбе. Вы с Тэнё инстинктивно поняли мои требования и мои права, так как вы любили меня больше, чем любили какой бы то ни было другую женщину — Но не в ваших силах было снизойти, так как для мужчин есть два существования: одно общественное, другое личное, то в них и две природы, так сказать, две души. Одна хочет одобрения общества, другая радости и любви. Когда же эти два существования находятся в борьбе друг с другом, то сердце человека борется с ним самим. Он чувствует, что его идеалы не составляет несправедливое и испорченное общество. Он чувствует также, что его идеал не может состоять в любви, неосвещённой обществом. Порвёт ли он с любовью или с обществом, он одинаково порвёт свою жизнь. Бог вложил в него инстинкты нежности и потребность в счастье. Это он находит в любви, но Бог вложил в него также инстинкты преданности и сознание долга. В этом состоит его роль гражданина. Эти законы слили потребности и долг таким образом, что отказываясь от роли гражданина, мужчина жертвует собой женщине, отказываясь от любви, он приносит себя в жертву обществу. Ни вы, ни я, мы не можем выйти из этого лабиринта. Мы с вами с тенью остановились на пороге. Вы отказались от любви. Я не могу сказать, вы отказались от неё ради общества. Это общество, управлявшее вами, ужасало вас. Вы поняли, что нельзя подняться над его злоупотреблениями без подлости. Вам оставалась одна роль бороться против этих злоупотреблений. Эта роль реформатора вас слишком скоро утомила, и вы бросились в пену потока, не желая переплыть его или перейти через него. Вы качались на его волнах, подобно насекомому, попавшему в кубок и умирающему от этого вина, в котором человек почерпает жизнь или опьянение. «великодушную силу или бешенство животного. Вот почему я говорю вам, что вы существо слабое и что вы не живёте. Что же касается меня, то я страдаю. Если вам именно это хочется знать, если это может рассеять вашу скуку, то знайте же, что моя жизнь — мучения, так как если великие решения исковывают наши инстинкты, то ведь они их не разрушают. И я решила не жить... и не уступаю желанию жить. Но тем не менее моё сердце не перестало быть молодым, сильным, полным потребности любви и пыла жизни. Этот неподдерживаемый огонь палит меня, и чем больше моя душа стремится к божественной жизни, тем сильнее возобновляется в ней сожаление о человеческой жизни и потребность в ней. Это сердце холодное, Надменное, бесчувственное, по вашему мнению, Истенио, объято пожирающим меня пламенем пожара. И эти глаза, которые вы видели плачущими только один раз, каждую ночь проливают перед этим распятием слезы, которые текут сами собою, до того не исчерпаем их источник. И эти слезы падают на бесчувственный мрамор. Ах, Лилия, пусть они лучше падают на мое сердце. В состоянии увлечённой возвратом непобедимой страсти, бросился к ногам Лели и стал покрывать их поцелуями. Ты любишь, воскликнул он. О, да, ты любишь. Я знаю это, я понимаю теперь тебя, которую я не знал, на которую я так клеветал. Я люблю, ответила Леля, отстраняя его от себя твёрдо, но мягко. Но я не люблю никого, Стейнио, так как мужчина, которого я могла бы любить, ещё не родился и не родиться быть может ещё несколько веков после моей смерти. "Ох, бог мой!" воскликнул Стейнио, рыдая. "Не могу ли я быть этим человеком? Ты, пророчица, вырвавшая у неба тайны будущего, не можешь ли ты совершить чудо? Не можешь ли ты сделать, чтобы я опередил течение времён и чтобы я один среди мужчин был достоин твоей любви?" «Нет, Стэнио», — ответила она, — «я не могу тебя любить, так как не могу заставить тебя полюбить меня». Глава шестьдесят четвертая Следующие ночи Стэнио блуждал вокруг монастыря, но никак не мог проникнуть внутрь его. Горные уступы не представляли более возможного, хотя бы и опасного для его жизни, прохода. Куча небольших камней, по которой можно было добраться до монастырских террас, была разобрана. Эта опасная тропинка, как бы брошенная над пропастью в виде мостика, не испугала бы Стеннио. Она была взорвана, и Стеннио в одно утро увидел в глубине оврага осколки вершин, которые ещё накануне упирались в облака. С другой стороны, горы стены монастыря не представляли ни единой бреши, куда можно было бы поставить ногу. Сторожа у ворот были новые, теперь их нельзя было ничем поколебать. Стеню искал, воображал, пробовал все средства, ни одно не удалось ему. Он потратил свои последние деньги, расстроил своё ещё не оправившееся здоровье, но не мог проникнуть сквозь заколдованные стены, скрывавшие от него предмет его мечтаний. А батиса, узнав о его попытках, не раз тайно поручала ему сказать, что всё бесполезно, что она не может согласиться ещё раз видеться с ним и что она примет все меры, чтобы прекратить его упорство. Но Стеннио преследовал свой план со слеплением граничащим с помешательством. Он уступил превосходству, одерженному ею над ним в ту ночь, когда он её покинул разбитый и взволнованный. Но едва очутился он один со своими мыслями, как стал упрекать себя в том, что не мог победить недоверие Лелии более горячими доводами. Он краснел за эту наивную минуту, наполнившую его стыдом и мукой, и за свою растерянность в её присутствии. Теперь он дал себе слово в будущем быть менее застенчивым и менее доверчивым. Но это будущее не выполнило ни одного из его мечтаний. Под предлогом уединения, необходимого для говения и практикуемого при некоторых обстоятельствах, обитти совелила запереть монастырь. Собеседования и проповеди были отложены. Лили вовсе не боялась присутствия Стенио. Она не могла больше любить его, но она хотела относиться с уважением к своим обетам не только по существу, но и по внешности. А для такого прямого и логического ума, как её, строгость поступков была неотделима от строгости мыслей. К тому же она не надеялась вылечить Стенио какими бы то ни было средствами. Она выказывала себя выше всех предрассудков и выше всякого ребяческого страха, говоря с ним так, как она говорила Ей казалось, что всё было высказано в ту ночь, и что возвращаться к этому разговору по меньшей мере бесполезно. Она молилась за него Богу в глубине души и ежечасно вспоминала, что она любила Стеннио, но редко думала о том, что он ещё существует. Стеннио впал в смертельную тоску. Откровенность и разум Лелии сразили его. Его самолюбие не смело более бороться с неопровержимой истиной, говорившей её устами. Он не мечтал более заставить её спуститься в его мнение или в мнение других с того высокого положения, которое она заняла благодаря своим страданиям и своему величию. Каждый новый день разрушал в нём самомнение вольнодумца. Непобедимое упорство лелии ясно доказывало ему, что она жалела о любви лишь отвлечённым образом, не думая ни об одном человеке. Стеню принуждён был признаться себе в глубине души, что она его победила. Эта глухая и терпеливая война, которую они открыли один другому, упорно идя к цели с двух противоположных концов, окончилась, наконец, победой Лелии. Она была непоколебима в своем мучительном решении. В ней не было слабости к Стэнио и не было жалости к самой себе, а Стэнио преклонял пред ней колено, он умолял ее. И его особенно терзало то, что он еще любил ее, что он любил ее больше, чем когда-либо, что он любил ее так, как еще никогда не любил. Но было слишком поздно, чтобы эта любовь могла быть благодетельной для неё или для него. Она ничего более не ждала со стороны мужчин. Он также потерял способность надеяться на себя самого. Он не мог оставить разврата. Его бесстыжая любовница завладела его жизнью и преследовала его даже в самых сладких мечтах, даже в самых чистых образах. Она была ему необходима, чтобы заставить его забыть на несколько минут потерю идеала. Идеал также не мог возродиться в его душе. Душа истощалась в этом делижа между возвышенным желанием и грубым осуществлением. Часто видели, как Стенео при приближении ночи шёл по горной дороге и возвращался утром бледный, измученный, с диким и тоскующим лицом. С горных вершин он смотрел на купола монастыря, на деревья кладбища и на берега того озера, где он поддавался таким мрачным мечтам, и искушение самоубийства часто заставляло его просиживать целые ночи, склонившись над бездной. Однажды он получил письмо от Тренмора, который горячо упрекал его за преступное равнодушие и приглашал присоединиться к нему. Тренмор был занят одним из новых предприятий, подобных тому, в которое он уже раз увлёк Стеню. Тренмор всегда был полон веры в святость своей миссии, если не надежды на скорый успех своих работ. Постоянство его преданности и пыл его пропаганды раздражили Стенню. Недовольный своей бездеятельностью и своим бессилием, он ещё раз попытался отрицать добродетели, которых в нём не было, но потом его совесть, оставшаяся не испорченной, и несокрушимое благородство половины его существа возмутились против этих проклятий. Стейню испытывал последний приступ отчаяния, не открывшего в нём никакой энергии ни к злу, ни к добру. Он пошёл на берег озера и больше не вернулся. Было около полуночи, когда он постучался в дверь шельника. Этот привык уже к тому, что Стейню постоянно приходит тревожить его молитву и сон, начал уже нетерпеливо относиться к такому фантастическому и опасному гостю. Он был напуган его нечестивыми воззрениями, и его особенно тяготило то жестокое упорство, с которым станио убередил ещё незатянувшиеся раны сердца Магнуса. Молодой человек находил какое-то странное удовольствие мучить священника. Можно было предположить, что он счастлив в тем, что находит в этом человеке, поддающемся страху и страданию, пример бесполезности всех человеческих усилий, доказательство слабости религиозной веры пред яростью инстинктов и неукротимостью воображения. Стенюо как бы вымещал на нём стыд, причиняемый ему достославной силой Тренмера и Лелии, и он подло злоупотреблял слабостью своего соперника, думая, что после того, как ему удастся поколебать его веру в бога, Стенюо утвердит свою личную жизнь в атеизме. Но Стенюо заставлял страдать Магнуса совершенно бесцельно, и бог наказывал его за гордость, увеличивая его неуверенность и его испуг после того, как ему удалось поколебать эту трепещущую и мучающуюся душу. В эту ночь Гершелник притворился крепко спящим и не открыл двери Стейниу. Но когда молодой человек удалился, Магнус испугался, что выказал недостаток терпения и унижения, отказавшись от этого испытания, посылаемого ему небом. Ему показалось, что Стейниу крикнул ему из-за двери какое-то странное "прости" и что в нём зреет какой-то мрачный проект. Он встал и позвал его. Стейниу было уже далеко. Он быстро шёл к озеру и громким голосом пел какую-то непристойную песню. Магнус поторопился в свою келью и начал молиться. Но через час какое-то таинственное предчувствие овладело им, и он пошёл на берег озера. Луна зашла. В глубине бездны можно было различить только туманные испарения, словно саваном покрывшие кустарники. Всюду царило глубокое молчание. Запах ириса слабо разливался в веянии тёплого и безопасного ветерка. Воздух был так мягок, ночь была так темна и спокойна, что мрачные мысли монаха невольно рассеялись. Соловей запел такую нежную мелодию, что мечтатель Магнус остановился его послушать. Возможно ли предположить, чтобы ужасная трагедия разыгралась в таком спокойном месте, в такую чудную летнюю ночь? Магнус медленно и среди тишины повернулся к своей келье. Он поднялся по тропинке, окутанной темнотою, пробираясь лишь инстинктивно и по привычке между деревьев и скал. Однако он несколько раз спотыкался на скалах, и его как бы охватывали плакучие ветви старых ив. Но ничей жалобный голос, ничья теплая рука не остановила его. Он лег на своей жесткой постели, и часы ночи проходили в тишине. Но он напрасно пытался уснуть. Едва закрывал он глаза, как перед ним вставали какие-то неясные и угрожающие образы. Скоро более определенный, более ужасный образ представился ему и разбудил его. Стэнио с его богохульством, его нечестивыми сомнениями. Стэнио, которого он оставил одного среди темной ночи. Ему казалось, что он блуждает вокруг его постели, и что он слышит, как он снова начинает своими оскорбительными и жестокими вопросами терзать его бедную душу. Магнус приподнялся, сел на постели, уткнув лицо в дрожащие колени и стал спрашивать себя, как в первый раз, о намерениях Стеню. "Зачем, поэт?" крикнул ему это прости таким торжественным голосом. Пошёл ли он присоединиться к Тренмару? Но Стеню ещё накануне осмеивал предприятие и надежды своего друга. "Не преследует ли он Лелию?" При этой мысли священник грохнулся на кровать. Одну минуту он желал смерти Стеню. Но скоро это несчастное желание уступило место более великодушным тревогам. Он стал бояться, что Стеннио, устав бороться с непобедимым богом, выполнил какой-нибудь ужасный замысел. Он с ужасом вспоминал некоторые фразы молодого человека, говорившего накануне о небытии, разрешающем самоубийство, о вечности, которая его не воспрещает, о божественном гневе, который не может его предупредить, о милосердии, которое должно его разрешить. Магнус не забыл, что настоящая жизнь с Стейнио была наказанием, которое могло пренебречь всеми муками, предсказываемыми церковью. Священник в ужасе начал торопливыми шагами бегать по своей келье. Он не мог узнать, что стало с Стейнио, пока не рассветёт. Его охватили мучительные воспоминания. Он перебрал в своей памяти все годы своей молодости. Он сравнивал свои страдания с страданиями с Тэнью. Он успокоился на своем самоотречении. Он пробовал отнестись с презрением к злобе несчастного, которого он только что оттолкнул. Он пролепетал несколько надменных и пренебрежительных фраз. Он прошептал сквозь зубы, стучавшие друг от друга, от поста и бессонницы, несколько неясных слогов, как будто хотел облегчить себе решительную победу над страстями. Потом он наскоро прочёл несколько искажённых молитв, утешивших его гордость, но не усладивших горечи его сердца. Каждый раз, как монастырские часы били в отдалении, Магнос вздрагивал. Он обвинял время в том, что оно течёт слишком медленно. Он смотрел на небо, он считал бледнеющие звёзды. Затем, когда звуки замирали, когда всё погружалось в тишину, когда он снова оставался один с Богом и своими мыслями, он машинально начинал опять свою монотонную и жалобную молитву. Наконец, день выступил на горизонте светлеющей линией, и Магнус вернулся к берегу озера. Ветер ещё не разогнал тумана, и монах мог различать лишь самые близкие к нему предметы. Он сел на камень, на котором Стейню имел привычку сидеть. День наступал очень медленно, по его мнению, и его беспокойство росло. По мере того, как увеличивался свет, ему казалось, что он видит на песке у своих ног какую-то надпись. Он нагнулся и прочёл: "Магнус, ты дашь знать Лелии, что она может спать спокойно. Тот, кто не мог жить, сумел умереть". Около этой надписи был след ноги, лёгкий обвал песку, затем ничего больше, кроме крутого спуска, где пыльно-клонной почвы не сохранило никаких следов, и озеро со своими ковшенчиками и несколькими дикими черками в белом тумане.